Глава 13 Прошел месяц, прежде чем я смог вернуться на базу. Настроение было отвратительным. На недавней смерти пивоварения и ястреба накладывались плохие виски от Даниила. По его словам, неизвестный яд, отравивший организм студента, мешал регенерации тканей, поэтому целители не могли срастить позвоночник. Студент остался наполовину парализованным, его ноги не двигались. Схожая проблема возникла при лечении злобного. Теперь его внешний вид ужасал. Первая реакция посторонних при взгляде на обезображенное лицо варьировалась от простого испуга до шокового состояния. Был случай, когда новенькая медсестра, впервые встретившая злобного в коридоре, упала в обморок. Волосы у него на голове выпали, кожа почернела и местами потрескалась, на лице приобретя синий оттенок. Временами ранки начинали кровоточить, производя просто чудовищное впечатление. Ко всему прочему, в силу неизвестных причин, белок глаз приобрел насыщенный красный цвет. В результате характер злобного и так не отличавшегося мягкостью приобрел отчетливо садистский оттенок. Кому приятно, что при виде тебя люди отворачиваются? Перед отъездом у меня состоялся разговор со студентом. Учитывая, в каком дерьме он оказался, держался парень неплохо. «Просто не знаю, что делать», — откровенно сказал он. «Я всю жизнь в армии, с тех пор, как из института выгнали. Родных нет, профессии тоже нет». «Конечно, не пропаду, но что дальше делать, не понимаю». «У тебя наполнение сколько?» «Девяносто одна единица. Предлагаешь коробку податься?» «Или к призраку, аналитикам». «Хорошая идея, надо подумать. Попробуй сказать Сергачеву, ты его увидишь». «Он не заходил?» «Заходил. Ты в это время у Даниила был, потому и не видел. Сергачев теперь генерал». Говорит, будут создавать отдельную службу специально для борьбы с чужаками. Сначала отдельное управление при ФСБ, потом выделят в самостоятельную структуру. По-моему, проще сразу создать новую организацию, но руководство считает иначе. Сергачевым я переговорил. В его приемной действительно сидело много народу, но секретарша, услышав мою фмирию, пропустила без очереди: Здравствуй, аскет. Любопытно, до этого Сергачев называл меня по имени отчеству. «Здравствуйте, Александр Васильевич!» «Ну, хоть ты выздоровел!» «Со студентом говорил?» Я кивнул. «Как он?» «Нормально. Если его не приставить к какому-нибудь делу, может сорваться». «Я уже говорил с коробком, ему нужны люди с большой оболочкой. Студенту даже увольняться не придется. Напишем приказ, мол, капитан Семенов Сергей Владимирович переводится на должность исследователя-испытателя. Может быть, лучше к призраку?» «Мне действительно казалось, что студенту будет лучше у разведчиков». Сергачев задумался, потом кивнул. «Я спрошу у Фролова». Он еще подумал, затем переключился на другие вопросы. «У меня для тебя есть несколько хороших новостей. Во-первых, за проявленные мужество и героизм ты награжден Орденом Мужества. Поздравляю!» Я кивнул. Честно сказать, Орден оставил меня совершенно равнодушным. Сергачев пристально на меня посмотрел и вздохнул. «Когда станут награждать, не знаю». «Далее. Ты уже знаешь, что создано управление при ФСБ, на которое ляжет вся работа по чужакам?» «Мне казалось, этим занимается специальное управление?» «Нет, специальное ведало только зачистками. Раньше службы, занимавшиеся проблемой вторжения, принадлежали к разным управлениям. У меня было свое начальство, у коровка свое. Призрак вообще в СВР числился». Ты не смотри, что у него вид 7 классов ПТУ-спецназ. Просточком он только прикидывается. Сейчас все отделы объединили под крышей нового управления, в котором создан отдел активных ксеноопераций, куда переводит уцелевший состав группы ПСИ. Начальником отдела назначен я, моим замом Чижов. Ты, Плетка и Палач, примите должность командиров взводов. На четвертый взвод я хотел поставить злобного. «Но теперь просто не знаю, стоит ли...» «Я поговорю с ним». «Поговори. Не хотелось бы искать кого-то другого». «Нельзя сказать, что я выздоровел полностью. Связки еще побаливали». Тем не менее, форму надо было набирать, поэтому ближайшую неделю я посвятил тренировкам. Приходилось заниматься очень осторожно, чтобы случайно не травмировать себя. К счастью, все обошлось. Несмотря на то, что официально структуры отдела еще не утвердили, Сергачев разбил всех новичков на четыре группы, в каждую из которых нас назначили инструкторами. Злобный вроде пришел в себя. Хотя его группа стонала. Такое решение генерала позволило мне познакомиться со своими будущими подчиненными, которых сплетники уже успели обозвать ангелами. В каждом взводе состоялось семь человек, причем большая часть из них раньше участвовала в зачистках гнезд. Из моих только двое пришли со стороны, уже знакомая Ольга и молодой парень, Саша Мальцев. Прежде он служил вертолетчиком. Уровень физической подготовки у всех был приблизительно одинаковым. Различие шло в опыте из внешнего мира приходили любопытные новости. Крупнейшие религиозные объединения наконец-то определились в своем отношении к чужакам и связанным с ними событиям. Все церкви дружно прокляли чужаков, объявив их, кто исчадим ада, кто знамением Божьим, неспосланным за грехи, и призывая людей покаяться в своих грехах. Рациональнее всех подошел к вопросу Далай-Лама, выразив надежду, что неизвестная раса со временем прекратит убийство невиновных и мы сможем жить в мире. Куда интереснее, с моей точки зрения, была реакция на последнее известие о способностях псионов. Протестантские лидеры в дружном порыве осудили их, прокляв противных Богу чернокнижников и заклеймив нас пособниками сатаны. Католическая церковь воздержалась от заявлений на эту тему. Папский престол еще не выработал определенной позиции. И только православная церковь в лице РПЦ заняла откровенно дружественную позицию, объявив, что псионические способности не имеют никакого отношения к сверхъестественным силам, являясь результатом изначально дарованного Богом могущества. Подобное дружелюбие объяснялось просто. Представители Кремля долго и подробно объясняли патриархии, какая позиция правильная, какая нет. Некоторые иерархи, большинство принадлежало к зарубежным епархиям, выступили против решения высшего церковного начальства, и газеты сразу запестрились сообщениями о возможности раскола. Все новости, похохатовая, рассказывал призрак. Сергачев временно передал нас ему в подчинение на пару дней для выполнения одного специфического задания. «Дошел до нас слушок нехороший!» В своей шутовской манере призрак рассказывал о предстоящей операции что есть в городе Москва организация под названием «Институт исследования проблем разума». И в институте том хранятся знания запретные, нашим западным друзьям ужас как интересные. И должны этой ночью Татья Рихиев институт забраться, да кое-какие документы утащить. Между нами говоря, форменный идиотизм. Куда проще подкупить, кого надо, или закладку в мозг поставить. А вас мы позвали, потому как в той команде, что к нам в гости собралась, есть два человечка из отряда Боярд. Слышали о таком? О Боярде мы слышали. Также об английском D-19, немецкой Омеге и китайском ЦАЕ. Так назывались спецподразделения, предназначенные для борьбы с чужаками и тренировавшиеся по схожим с нашими методиками. Если придется столкнуться с Боярдами, схватка предстоит непростая. Эта информация настолько ценна, что они хотят получить ее любым путем? Мне по стало интересно. Призрак помолчал, что-то прикидывая, потом раскололся. Это не информация, артефакт. Видя обращенные на него недоуменные лица, он стал объяснять. Во время последней зачистки на третьем уровне наушники нашли странный предмет. Вообще в гнездах находят самые разные вещи, обладающие полезными свойствами. Уже известные вам лечилки, нейтрализаторы яда, гипноз-трава и многое другое. Есть в том числе класс предметов, называемых артефактами. Например, взгляните. Достал он из кармашка на поясе маленький плоский камушек. Что это, по-вашему? Камень обладал необычайно насыщенной аурой. Кроме того, в отличие от обычных предметов, его аура выглядела слишком четко структурированной, по какому-то неочевидному принципу. «Странная структура. Есть отдаленные сходства с пыльным шлемом, но слишком отдаленные». Остальные кивнули, соглашаясь. «Хм, с пыльным шлемом, говоришь? Ну-ка, возьми камушек в руку». Стоило прикоснуться к артефакту, как его аура принялась изменяться, приобретая сходство с моей. Причем внутренняя структура камня осталась неизменной. Хотя внешнее сходство с моей аурой просто поражало. С первого взгляда можно подумать, что артефакт пробыл рядом с моим телом самое меньшее пару лет. «Какова девичья фамилия твоей матери?» Резкий вопрос призрака застал мне врасплох. Еще более неожиданным стало то, что я, не раздумывая, ответил. «Морошкина?» Казалось, ответ пришел сам по себе, без участия мозга. Призрак смотрел с улыбкой. «Мы называем эту штуку Гавруном. «Он каким-то образом заставляет людей отвечать на вопросы. В основном говорят правду. Можно и солгать, но для этого нужны долгие тренировки». Он уже хотел забрать камень, когда я остановил его. С каждым разом вход в ментал давался все легче. И сейчас я практически без усилий изучал энергетику артефакта. Потребовалось довольно много времени, чтобы заметить тонкие нити, тянущиеся от сердцевины камня и уходящие в мою ауру». Нечто подобное проделывал покойник со своими духами. Перерезав нити, я вышел в обычный мир. «Спроси меня еще раз». Призрак пожал плечами. «Сколько человек в вертолете?» Я ощутил, как артефакт снова принялся воздействовать на меня, пытаясь внедрить нити влияния, но на сей раз на их пути встала инстинктивно созданная защита. Тоненькие нити бессильно скользили по ней, пытаясь зацепиться. Все слабее и слабее. Призрак удивленно хмыкнул. «Хм, надо же! Быстро разобрался!» Задав еще несколько вопросов и убедившись, что артефакт перестал действовать, он забрал камень. «Совсем разрядился. Надо заново напитать». «И много таких камушков?» «Не то чтобы много, но хватает. Мы их по типам различаем. Некоторые воздействуют на человека, некоторые — на окружающую среду. Тот артефакт, который хотят украсть, повышает удачу». «Немного, но в карты с его хозяином играть не стоит». «Красть-то его зачем?» – спросил палач. «Или частный заказ?» «Существует возможность вытащить из артефакта работающий знак. Сделать это крайне сложно. Пока что таким способом удалось узнать только толкушу. Примитивный значок на две единицы толкает предметы в нужную сторону, но перспективы у направления хорошие». Пусть лучше наушники в лабораториях считывают знаки с артефактов, чем бойцы рискуют, подсматривая у тварей. Теперь представьте себе, что начнется, если какая-то страна получит возможность управлять удачей. Ее ракеты будут летать точнее, переговоры с конкурентами проходить успешнее, товары станут дольше служить, солдаты перестанут гибнуть на полях сражений, список можете продолжить сами. Так что резоны в похищении есть. В Москве нам показали неприметную шестиэтажку на окраине. Гости остановились в трехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже. Всего шестеро. Двое, судя по всему, наши коллеги из Боярда. «Смотрите!» – призрак разложил на столе пачку бумаг. «Это план квартиры. Как штурмовать, сами решайте!» «Или подождите, пока они на улицу выйдут. Нас особо интересует вот этот человек». Показал он фотографию. «Руководитель группы. Постарайтесь взять его живым». «В смысле, постарайтесь всех взять живыми? Но этого особенно. Вам нужно что-нибудь? Оружие там, машина?» «У нас все с собой». Палач и Злобный, как самые опытные, склонились над планом. «Известно, чем они внутри заняты. Мы не хотели рисковать. Следим издалека». В конечном итоге решили, что палач и злобный войдут в дверь. Пока мы с плеткой пойдем ловить прыгунов, что прыжки будут, сомнений не возникало. Третий этаж для боевого мага не высота. Люди призрака страховали нас. Операцию условились начать в полдень, когда люди из квартиры рядом уйдут на работу. Если нам окажут сопротивление, дом сильно пострадает. Подготовленный псион способен причинить большие разрушения, например, снести высотное здание, пусть не с первого знака. В назначенное время палач, злобный и призрак поднялись наверх. Остальные расположились вокруг дома и стали ждать. Как потом рассказывал злобный, еще поднимаясь по лестнице, он почувствовал чужое сканирование. Перед дверью они оттеснили призрака назад, прикрывая его своими щитами. Когда голос из-за двери осведомился, что им надо, призрак представился и предложил выходить по одному, дабы избежать ненужных проблем. Его пожелание осталось невыполненным, без проблем не обошлось. Палач успел почувствовать создание меча света и вышиб дверь прямо на Псиона, создававшего знак. Невидимая броня удержала удар, но падающая металлическая пластина сбила концентрацию. Знак разрушился. Почти сразу злобный сильным фаерболом добил броню противника, после чего оглушенный Байярд опасности не представлял. Всего в квартире удалось поймать четверых, двое выскочили в окно. Первый прыгун попал в нежные объятия плетки. Я даже смотреть не стал в его сторону. Мое внимание привлек второй, Боярд, еще в прыжке, начавший создавать какой-то знак. Кажется, огненный шар. На нем тоже висела невидимая броня. Чтобы отвлечь его, я послал в разум противника эмоции боли, ненависти и страха, одновременно создавая ауру ужаса. Но видимого эффекта усилия не принесли. Пришлось уворачиваться от атаки и самому создавать меч света. Помня о словах призрака, я вложил в знак «минимум энергии». Поскольку и небольшого количества хватило, чтобы снести броню, зашатавшегося прыгуна добил плетка. Набежавшие со всех сторон разведчики шустро вытаскивали пленных, попутно вкалывая им какую-то дрянь. Пойманных будут держать в бессознательном состоянии, пока не доставят в особую тюрьму, специально приспособленную для содержания псионов. Мы и не знали, что такие уже придуманы. «Как-то все быстро закончилось!» выразил злобный общее мнение. «Впечатления на меня ребята не произвели. Ты не забывай, мы не дали им времени. К тому же нас вдвое больше», — начал возражать палач. «Вообще говоря, у боярдов намного меньше опыта», — призрак подошел совершенно неслышно. «Я сравнивал программы подготовки всех существующих отрядов. Наша самая насыщенная». Кроме того, французы зачистили всего три гнезда. Остальные либо заблокированы, либо штурмовались обычным спецназом. Я хотел бы увидеть их методики. Палач мысль в практической плоскости. И вообще, хотелось бы знать, что могут иностранцы. Вернемся на базу, покажу. Кстати, командир Боярда, Рауль Мийо, обладает самой сильной оболочкой в мире. 122 единицы. Начинал со 106. «Если кому интересно». Новость действительно была любопытной. Сильнейшим в нашем отряде являлся покойный пивоварень. У него изначально обнаружили 94 единицы. Я начинал с 92. Последняя проверка показала 104. Неплохой рост за 11 месяцев. Рост зависел от частоты использования. Чем чаще псион создавал знаки, тем быстрее росла его оболочка, и тем легче он мог использовать остальные свои способности. Ученые еще не смогли определить причины зависимости, но величина оболочки, скорость регенерации, ментальные силы и насыщенность внутренней энергетики выглядели напрямую завязанными друг на друга. Рост одного качества приводил к усилению других. После организации управления у Сергачева появились дополнительные полномочия. Теперь он имел право выбирать, какие гнезда штурмовать в первую очередь. С другой стороны, давление на отдел тоже усилилось. Армейцы и научники настаивали на скорейшем штурме. По разным, правда, причинам. Генералы стремились уничтожить врага. Ученые жаждали новых сведений. В связи с их требованиями, Сергачев собрал весь командный состав, чтобы решить, стоит ли ускорить выпуск первого курса. «Я считаю, ребята готовы», — первым высказался Палач. Конечно, по программе еще месяц обучения, но ничего нового им не дадут. Закрепят навыки не более. Кроме того, двухъяростное гнездо мы можем зачистить и вчетвером. Поддержка потребуется только в королевской камере. Такого мне не придерживались все инструкторы. В конечном итоге Сергачев дал свое согласие на зачистку гнезда в Свердловской области под Пангуром. На совещании Сергачев наградил нас орденами и зачитал приказ о повышении всех присутствующих в звании. Насколько я понял, изначально данная процедура должна была состояться в куда более торжественной обстановке, но в связи с высокой занятостью участников ее решили упростить. Правильно сделали. Вообще говоря, наше подразделение отличалось специфичностью в плане званий. Все бойцы автоматом получали офицерские. Недавно назначенные командиры взводов стали капитанами, хотя я не помню, чтобы меня хоть кто-то назвал лейтенантом. Полагаю, для такой практики имелись свои причины. Тем же вечером я собрал свой взвод. После тяжелого моими стараниями дня люди устали, соображали туго, но предстоящее объявление должно было прибавить им огоньку. Сегодня, На 30-е назначен штурм гнезда под Пангуром. Я помолчал, давая время улечься информацией в голове. Гнездо двухъярусное, обнаруженное два месяца назад. На сегодняшний день оно считается самым легким в плане штурмовки. Я полагаю, вы заслужили право испробовать свои силы в реальной обстановке. Хотя обучение не закончено, вы знаете достаточно, чтобы участвовать в зачистке. Поэтому... Я говорил медленно, дополнительно наложив на себя ауру власти для привлечения внимания. Я дал свое согласие на участие всех вас в намечающейся операции. Тишина стояла такая, что можно топор вешать. Кажется, мои подчиненные даже перестали дышать. Слегка перестарался с давлением, вероятно. Начиная с завтрашнего дня, ваше занятие сосредоточится вокруг двух тем. Обнаружение чужаков и создание знаков. Тренировки по остальным предметам, не считая физической подготовки, будут прекращены. В течение пяти дней вы должны заполнить оставшиеся пробелы. После этого вам дадут два дня на отдых. На мой взгляд, времени более чем достаточно. Вопросы? Немного помявшись, встал Слава Черемецов по прозвищу Мордва. Высокий парень, двадцать шесть лет, русый, лицо плоское, пришел к нам из простого спецназа. В штурмах не участвовал, инициирован во время стояния в оцеплении. «Остальные взводы тоже участвуют?» «Да, не знаю, кто и сколько, но вниз пойдут представители всех взводов». Больше вопросов не последовало. Я сидел в своей комнате, когда раздался стук в дверь. «Входи, Ольга». Ее появлению я ничуть не удивился. Девушка вошла, чего-то смущаясь. Раньше в мою комнату она не заходила и теперь с интересом осматривалась, стоя в напряженной позе возле двери. Она откашилась и тихо начала говорить. «Я хотела поблагодарить. Спасибо». Видно было, что слова даются Ольге с трудом. «Я не надеялась, что ты возьмешь меня на первый штурм. Тебе не за что меня благодарить». «Хотя твоя аура по-прежнему дырявая, я считаю ее достаточно защищенной». Я сказал правду. Очевидный прогресс у девушки признавали все. «Кроме того, в одиночку вы не пойдете. Поначалу будете работать в моем присутствии. Наконец, если я не прав, и ты, и кто-то другой не готовы, лучше узнать это сейчас». Девушка кивнула. Она повернулась, чтобы выйти, но мои слова задержали ее. «Когда будешь выходить, сверни направо». «Там стоит Мальцев. Передай ему, что следующая попытка подслушать кончится для него плачевно». Саша Мальцев проявлял к девушке сильный интерес в разумных пределах. До тех пор, пока его ухаживания не сказывались на душевном равновесии Ольги и не служили источником напряжения во взводе, я был согласен не обращать внимания на их личную жизнь. Не знаю, по какой причине, но Мальцев решил, что Ольга симпатизирует мне. И ревновал. «Глупо». Девушка еще долго не сможет смотреть на мужчин.